Дом. Дефицит жилья или как в финской семье найти дом в якутской деревне. Республика Саха, Якутия, Техтюр. Якутск, залитый солнечным светом, был очарователен. Молодежь на площадях играла в баскетбол, а семьи нежились на песчаных пляжах реки Лены. Но мы в городе задерживаться не собирались. Это было бы слишком легко. Нам нужно жилье как можно ближе к природе, на этот счет мы с женой, к счастью, сошлись во мнениях. Дело в том, что именно в сельской местности видишь настоящую Сибирь, да и пасти отару наших малышей на лоне природы будет куда проще. С таким прицелом я выискал на карте деревню Техтюр, 800 жителей и расстояние до города 43 километра, в Сибири это час езды, то что надо». Деревня эта расположена на берегу реки Лены, детям есть где порезвиться, в нескольких километрах горнолыжная трасса и зоопарк. Я заранее связался с Николаем, главой администрации Техтюра, и он отправил к нам своего сына, 20-летнего якута Николая-младшего, который более-менее сносно изъяснялся на английском, на случай, если я вдруг не знал бы русского. В Якутске меня подхватил Николай-младший на своей «Тойоте». Мы проехали старенькие городские окраины и выехали из Якутска. Дорога из речной долины шла вверх на крутой холм, в сторону тайги. На высшей точке холма Николай остановил машину. Это было святое место. Обычное дело в Якутии. Надо было повязать на дерево тряпочки и бросить на землю пшеничные размером с ладонь блины. По местному обычаю так задабривают духов, чтобы дорога была удачной. Я привязал свой лоскуток на веревку на ветке дерева и пожелал, чтобы наша жизнь в Якутии сложилась наилучшим образом. После святого места дорога снова спускалась к прибрежным лугам. Мы выехали туда, откуда начиналось расселение якутского народа, на равнинные луга долины эр На прериях паслись коровы и низкорослые якутские лошади. Одно стадо захватило автобусную остановку, как будто собираясь ехать в город». На краю долины возвышался крутой, изъеденный эрозией холм, весь сморщенный из-за ручьев, которые растопили ледяные жилы вечной мерзлоты. На вершине начиналась бесконечная лиственная тайга. И вот посреди лугов стали появляться домики. Посеревшие или покрытые цветным металлическим сайдингом бревенчатые дома стояли в ряд четко размеченными кварталами, а дорогой служили невнятно проложенные по скупой степи автомобильные колеи. Несмотря на красивую природу, саму деревню трудно назвать живописной. Куда ни глянь, повсюду суровая практичность борьбы с долгой зимой. Таков тёхтюр. Название деревни переводится как «высокое место». Говорят, сюда не доходят в половоде воды реки Лены. Но найдем ли мы тут себе жилье, станет ли эта деревня для нас домом? Самого председателя Николая Старшего на месте не оказалось, но он приказал своему подчиненному узнать, Кто сдаст нам дом? Красивый секретарша Анастасия с хитрой улыбкой пожала плечами. Рынок арендного жилья тут непростой. Домов в деревне самим не хватало, молодожены ютились в родительском гнезде за отсутствием собственного. Пустующие дома сдавали родственникам. Конечно, строили и новые, но только к ним невероятно сложно подвести газ. А жить без газа на одних дровах в Якутии проблематично. Поели мы с Николаем сыном шашлыка в придорожном ларьке и вернулись в Якутск, не солоно хлебавши. Я понял, что если хочу найти жилье, придется действовать самому. Я взял на прокат старенькую «Тойоту» и снова направился в Техтюр. Решил, что буду бродить по деревне, стучаться в каждую дверь и спрашивать. Не могу похвастаться успехом. Один мужик сказал, что его дом зимой пустует, но он в деньгах не нуждается и сдавать не собирается. Другой предложил мне дом, которым, по-видимому, много лет уже никто не жил. Даже входная дверь не закрывалась. Посреди комнаты пробежал мышонок, посмотрел на нас удивленно, совсем не испугался. У третьего мужика дома не было, зато было полным, полной истории на любой вкус. Он уверял, что мы исполняли пророчество якутского писателя Алексея Кулаковского, жившего сто лет назад. Говорят, он предсказал, что Якутия станет центром великого переселения народов, И мы тому первое подтверждение. Когда на следующий день я снова поехал в Техтюр, лил сильный дождь. В Якутии дождей мало, но самый дождливый месяц как раз июль. Деревенские дороги превратились в месиво, Арендованный автомобиль у Вяз пришлось просить хозяина какого-то трактора вытащить меня из грязи. Потом я пробил покрышку об острый край ямы в асфальте. Запасное колесо оказалось от какой-то другой машины. К счастью, мужики, которые в соседнем гараже чинили трактор, увидели мои страдания и подсказали, где покрышку можно поменять. Я искал дом и в соседней деревне, в Чапаеве. Там есть государственная спецшкола для математически одаренных детей. В начальные классы брали и обычных, деревенских. Я встретился с директором, и он готов был уже принять моего старшего. Я обрадовался, ведь у сына довольно хорошо с математикой. В деревне есть удобные, современные деревянные дома, которые в свое время построили для учителей, но потом учителя, как это бывает в России, жилье приватизировали, и новым учителям приходилось искать себе квартиру в другом месте. В Чапаеве жилья не нашлось, от элитной школы пришлось отказаться. Лишь на третий день в Техтюре мои труды были вознаграждены. Мужик, чинивший машину на дороге, указал мне на соседний бревенчатый дом – Покрытый желтым сайдингом, с резными наличниками. Как только я вошел во двор, хозяйка, вдова Октябрина, попросила меня перекреститься. Она сказала, что на зиму переезжает к дочке в город. Дом освободится. Я сразу почувствовал себя у октябрины как дома. Избу построили 30 лет назад, но она была ухоженная и в хорошем состоянии: две спальни и просторный зал. Внутри дверей нет, чтобы теплый воздух. Лучше циркулировал зимой. Добротная изба. Стены бревенчатые, а из окон, куда хватает глаз, луга. В двух крошечных спальнях немного переборщились с декором. Стены были оклеены восемью разными обоями, часть из которых хватило даже на потолок. Ну и что, мы же в Сибирь не на обои любоваться приехали. За дом Октябрина просила приемлемую для нас цену – 5000 рублей в месяц. В якутске жилье такого метража стоило бы в 5 раз дороже. Дополнительно надо было оплачивать коммунальные расходы за электричество и газ. А вот удобств, таких как вода и туалет с канализацией, в доме не было, как, впрочем, и во всей деревне. Уборная, по местному обычаю, находилась в дальнем углу двора. Похоже, этой зимой семейному проклятию в виде долгого сидения в туалете придет конец. Заключили договор. Октябрина уверяла, что в Якутии это делается путем рукопожатия. Все уже было почти готово к нашему приезду. Николай-старший обещал пристроить моих детей в школу и детский сад. Только была одна загвоздка. Деревня Якутская, и в начальной школе на уроках часто говорят по-якутски. Не страшно, мои дети и русского-то пока не знали. Будем надеяться, что Сибирь научит, как говорят у нас в Финляндии.